В первый раз в жизни Жульену приходилось выносить нападки сильного ума, воодушевленного самой яростной ненавистью. Менее всего на свете, думая о том, чтобы защититься, он начал сам презирать себя. Выслушивая слова самого жестокого презрения, рассчитанного на то, чтобы разрушить в нем самом хорошее мнение о себе, он начал думать, что Матильда права и что она даже слишком сдержанна. Что касается ее, она находила огромное удовольствие для своей гордости, так беспощадно бичуя его и себя за то обожание, которое она чувствовала к нему несколько дней назад. Ей не приходилось придумывать все те жестокости, которыми она осыпала его с таким удовольствием. Она повторяла только то, что уже в течение целой недели твердил в ее сердце голос враждебной любви. Каждое ее слово безмерно увеличивало адские муки Жульена. Он хотел бежать. Мадмуазель Деламоль властно схватила его за руку. — Извольте заметить, — сказал он ей, — что вы говорите слишком громко. Вас могут услышать из соседней комнаты. — Что мне за дело? — возразила гордая мадмуазель Деламоль. — Кто смеет мне сказать, что меня слышат? Я хочу раз и навсегда излечить ваше ничтожное тщеславие от представлений, которые оно осмелилось создать себе на мой счет. Когда Жульен смог выйти из библиотеки, он был настолько изумлен, что не сознавал всю величину своего несчастья. Итак, она не любит меня больше, — повторял он себе громко, словно желая убедиться в своем положении. Значит, она любила меня всего восемь или десять дней, а я полюбил ее на всю жизнь. Возможно ли, еще так недавно она была ничем для моего сердца, ничем?» Сердце Матильды переполнилось горделивым ликованием. Она смогла порвать с ним навеки. Она чувствовала себя счастливой, одержав столь блистательную победу над столь мощной привязанностью. Итак, этот господинчик поймет раз и навсегда, что он не имеет и никогда не будет иметь никаких прав на меня. Она чувствовала себя такой счастливой, что действительно позабыла о всякой любви в эту минуту. У человека менее страстного, чем Жульен, эта сцена столь унизительная, столь жестокая, уничтожила бы всякие следы любви. Не унижая себя ни на минуту, Мадмуазель де Ламоль наговорила ему столько неприятных, беспощадных вещей, что они могли показаться справедливыми даже при воспоминании о них. Заключение, которое Жульен сделал в первую минуту после этой поразительной сцены, было то, что Матильда отличается безмерной гордостью. Он твердо поверил, что теперь все между ними кончено, А между тем на следующее утро за завтраком он ощутил в ее присутствии неловкость и робость. До сих пор его нельзя было в этом упрекнуть. Обыкновенно во всех обстоятельствах жизни, как в малом, так и в большом, он точно знал, чего хочет, и держал себя соответственно.